Глава 12, в которой Сью наводит порядок в тире и занимается переводами. Статистика вещь упрямая. У нас больше всего проблем с этими вот моложавыми. Ну, то есть, яра совсем уж неадекватные обычно они не добираются. Но если взять все количество хулиганских действий за год и посмотреть по процентам, на моложавых приходится что-то около 70%. Ей-богу. Орсен сидел, закинув ноги на стол в кабинете ИО начальника-изолятора. Эту должность, как переходящий вымпел, пытались всунуть друг другу студенты-старшекурсники с юридического, и желание крутого копа с континента занять кабинет никого не возмутило. — Моложавые? — поднял бровь сью. — Ну, вот эти вот дяденьки и в меньшей степени тетеньки, над которыми поработали наши медики. Если говорить в стандартных годах, после процедуры омоложения они сбрасывают годков в 30-40, если процедура первая, и многих начинает клинить. В смысле клинить? Редко кто адекватно помнит свое детство или юность. Вспоминая молодые годы, люди в возрасте склонны их идеализировать, мол, и не болело ничего, и проблемы были не такие уж страшные, и девушки меня любили, и в зубы я любому мог дать. «Мол, эх, мне бы сейчас молодость вернуть я бы ого-го». И вот такой дяденька возвращает эту самую молодость, получает физически крепкое, здоровое тело и начинает чудить. «Хм, это нормально», — улыбнулся Сью. «Потому как юные девицы внезапно оказываются куда более разборчивыми, чем в его мечтах. Дел и проблем — вагон и маленькая тележка, а за удар в зубы следует втаптывание в землю». «Именно. И с девушками ты это верно подметил». «Самая частая причина проблем. Моложавы воображают себя неотразимыми и превращаются в таких навязчивых мачо. Просто кошмар. Но не все, не все. Знаешь, я заметил закономерность. Правильные дядьки просят исправить им здоровье, но они особенно менять внешность. Ну, зубы там, волосы, по мелочи. Такой будет выглядеть, как крепкий взрослый мужик, а не юноша с глазами сумасшедшего деда». «Хо-хо! Знавал я одну бабулечку, прекрасного специалиста в области беспроводной передачи энергии, так она после омоложения здесь, на Яре, устроилась танцовщицей в бар. Стриптиза тут нет, это на горячую штучку надо. А вот в обтягивающих шортиках, новоприобретенной тугой задницей покрутить на публике, это для нее был настоящий кайф». «Я понял, понял. Как ты их называешь? Моложавые?» Короче, у них рвет крышу, и они начинают крушить мусорные баки, прыгать с мостов в воду и лезть к противоположному полу от избытка чувства собственной невхерственности. И вот этот вот длинноволосый, тоже маложавый, и прицепился к Михалычу, так? Спорим, он был лысым до процедуры. Погоди, сейчас гляну. Вот, смотри. Сью бросил взгляд на экран планшета и хмыкнул. Действительно, залысины у этого дядечки были впечатляющими. Суровый такой тип, глубоко посаженные глаза с мрачным блеском, выдающийся подбородок, но с крючком, чисто баба-яга из сказки с залысинами. Весьма отдаленно похож на проходящего сейчас лечения прекрасного лосого симпатягу с орлиным носом и волевой челюстью. Только глаза такие же, мрачные. И что это за хрен? Аксель Барбоза. Не поверишь, животновод, каких поискать? Крокодильер с гвадалахары. Крокодильер? «Ну да, ферма у него была крокодиловая». «Легко поверить. А Потап наш чем ему не угодил?» «А он Рашенов не любит. У него отец погиб в бою с щебаркульцами лет сорок назад. И когда Потап не пропустил его вперед себя, в очереди, в ларек за шаурмой, он нагрубил. А Каменских его взял и переставил, в самый конец очереди. Этот барбоза стал поносить Потапа всякими словами. Некоторые из них для медведов смерти подобны. Вот и нарвался». Еще легко отделался. — Хм, легко? В коме сейчас. — По крайней мере, печенка на месте. — Это да. — Так выпустишь Потапа? — С утра приходи. Спит твой Потап, лапу сосет. — Такой хрен я тут у тебя баклуши бью, Орсон. — Скрашиваешь мое печальное одиночество своим присутствием, Виньерт. — Ты когда меня пострелять позовешь? — Вот когда моего работника отпустишь, мы сразу дальнюю и среднюю дистанцию закончим и позову. «Ах, хрен с тобой! Иди, буди своего медведа! В личное дело пометку о излишней жестокости поставили уже. Лежачих бить нехорошо!» Исю пошел будить медведа. «Вставайте, граф, нас ждут великие дела!» С порога заявил Виньерт. Потап засунув в пасть ли не всю пятерню и громко сопел «Вставай давай, грёбаный шашлык!» «Ням-ням-ням!» «Я тебе дам ням-ням. У меня работа стоит. Ты рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, а не ням-ням». «Фью, будь человеком». «Нет, вы посмотрите на этого шерстяного засранца. Это неприемлемо. Я тебя из тюрьмы спас. Вообще-то, чудовище!» Виньер тянул его за ногу, безуспешно пытаясь сдвинуть с места. «Хрен из два аванс получишь, если мы сегодня ближнюю дистанцию не откроем. И никто не получит. Ни я, ни Храбак, ни Алиса». «Алису жалко!» Даже не пытаясь отобрать ногу, задумчиво проговорил медвед. «Жалко? А меня тебе не жалко? Я тут байки Орсона слушал битый час и вонючие сигареты его нюхал!» «Ничего не вонючие крикнул Орсен из кабинета. «Нормальные сигареты!» И закачался. «А шаурму мне купишь?» — вынул наконец лапу изо рта Потап. «Зело жрать хочется!» и его желудок выдал один из тех звуков, которые подобают скорее раненому киту, нежели важному элементу пищеварительной системы. «Куплю, куда деваться? Пойдем, работа стоит». Тир менялся на глазах. Не то чтобы он до этого совсем простаивал, просто многие студенты не видели смысла посвящать стрельбе свое свободное время. Все равно при прохождении курса военной подготовки научит всему, что нужно, да и стоили боеприпасы прилично. Так что старый ганмастер привечал в основном преподавательский состав, спортсменов и нескольких идейных стрелков типа Виннирда. Кроме тира был еще и полигон, вотчина военных, и там все происходило совсем на другом уровне, так что слегка запаршивило помещение. Пылью покрылось и ржавчиной, потому, наверное, тот больной дроид и выбрал его в качестве убежища. Тихо, спокойно и оружие под боком. Теперь с приходом сюда команды Сью жизнь била ключом. Ржавые конструкции отправлялись в металлолом. Неисправные дроиды в мастерские. Все, что можно, смазывалось, полировалось, красилось. Гремела музыка, пыль стояла столбом, а дым коромыслом. Парни перешучивались, таская тяжести, работая перфоратором или пиная нерасторопных роботов. Забытый некогда уголок кампуса стал привлекать внимание почтенной публики. И потому первой задачей Алисы было сообразить шикарную вывеску. Стрелковый клуб, что выглядело гораздо солиднее, чем видавшие виды три буквы ТИР. Алиса в своей косынке и джинсовом комбезе, перемазанной краской по уши и с кистью в зубах, смотрелась на стройке весьма органично. В перерывах между работой над декорациями дома убийств и малеванием тренировочным дроидом разбойничьих физиономий, она наставляла на путь истины несмыслящих в красоте мужланов, указывая на необходимый оттенок, пропорцию или форму. Иногда на добровольных началах сюда заглядывали помочь и ребята с потока. Особенно Мартин с Потапом радовались подружкам мулаткам, соседкам Алисы. Храбак тут же безбожно краснел, а Потап пытался втягивать живот. Получалось не очень. Надежд провести открытие до конца недели и одновременно четверти практически не было. Они уже решили, что немного сократят поездку, чтобы осталось время закончить работу в тире, и потому трудились без спешки. Дважды заглядывал Орсон, трижды проректор по хозяйственным вопросам, и один раз сам Сборовский. Увиденное им в целом понравилось. Идея стрелкового клуба получила самое горячее одобрение. «Девчата, так вы с нами-то на материк поедете?» Наконец в лоб спросил Сью. Парни за его спиной активно закивали. «Мы будем себя хорошо вести», — уверил их храбак. «А вы завезете нас в Эстенгаус-Плаза?» «О, нет!» — схватился за голову Сью, а потом вздохнул и кивнул. «На обратном пути». Доктор Ким, молодой еще ученый, приветливо встретил Сью в хоре технического факультета. Его азиатские глаза улыбались, и сам он держался просто, но с достоинством. Небольшая экскурсия по пути в экспериментальную студенческую лабораторию инновационных технологий произвела на Виньярда впечатление. Он не был технырём в полном смысле этого слова, а профессия монтажника была скорее необходимостью, да и никак не могла уберечь его разум от восхищения бьющими с молниями, таинственной рябью, полей неясной природы, воронкой водяного смерча, гуляющего посреди обшитой матовым материалом комнаты. «Фантастика», — проговорил он. «Нет, Виньерт, фантастика — это вы», — покачал головой Ким. «То есть не только вы, еще Силард и Исхайяма, тысячу лет в древней криокапсуле и когнитивные функции, физиология мозга в порядке, как и координация движений и вестибулярный аппарат. Да-да, я видел ваши подвиги во время пистолетки, впечатляет». «А меня впечатляет 27-летний доктор наук» который получил премию за неоценимый вклад в оборону». Ким усмехнулся. «Можно считать, комплиментами обменялись. Наш дрожайший ректор сказал, что у тебя какой-то архисложный и архиважный проект, основанный на технологиях старой терры. Секретность, перед прощением сжечь и все такое. Ты ведь предпочтешь не пересекаться с другими студентами, членами клуба? Именно. Придется тогда работать по выходным». Ночь не предлагаю, знаю, Сборовский на тебя еще тир повесил, это у него тактика такая, высмотреть способного человека и грузить его, грузить до предела, пока не захрипит от натуги, а потом подгрузить еще самую капельку и смотреть, сколько протянет. Если справится, таких дрожайший ректор двигает вперед всеми силами, если нет, оставляет в покое, всячески ободряя и отправляя, куда угодно, но только за пределы академического острова. Так что у тебя все шансы закрепиться тут, если справишься и проявишь желание. Да я как-то, в общем, по другой теме. Я тоже думал, что по другой, а тут уже 10 лет. Так что там за трудности такие, о которых шепотом и пока рядом никого нет? Перевод технической и научной терминологии. То есть у меня есть выбор. Начинать сборку, скажем... Устройство с условной выплавки меди, изготовление проката и катушек, а можно сразу с комплектующих. В первом случае уйдет много времени, лет 30. Во втором проблема перевода. Не вижу проблем, есть суперкомпьютер Академии. не нельзя пользоваться компьютерами, вообще электронными носителями, только для простейших подсчетов, по которым нельзя будет понять суть работы. Вот оно что! «То есть придется обложиться бумажными справочниками?» «Ага, дельта-катализатор, моноэпстазы. Я понятия не имею, как это будет по-человечески». «Брррр! Что ж, с чего это же нужно начинать? Мы пришли, вот, собственно, моя вотчина». Лаборатория была действительно обширной, с обилием сложного оборудования, стендов, вычислительной техники, высокоточных инструментов. Ким предложил вполне адекватный формат, который здорово облегчил Виньерду жизнь. Он переходил от одного объекта к другому, называл его в соответствии с технической документацией, коротко рассказывал о возможностях агрегата и принципах работы. Сью записывал все это в блокнот, чтобы понять, какие этапы своего плана он может пропустить, располагая такой потрясающей инструментальной базой. Одно дело на коленке выплавлять элементы в керамической форме, другое дело задать программу автоматическому комплексу на изготовление деталей. Наличие лаборатории доктора Кима отчасти помогало решить и другую проблему – компактности. Дед, земля ему пухом, ибо царствие небесное явно не светит, предусмотрел несколько вариантов компоновки передатчика. И чем более простые комплектующие для него предполагались, тем больше места он должен был занять. Это как первые компьютеры. До открытия принципа работы полупроводников эти ламповые чудовища загромождали собой целое здание. А накануне освоения солнечной системы почти каждый землянин имел в кармане персональный компьютер с потрясающими возможностями, который помещался на ладони. Сью заметил, что местные предпочитают разделять функции коммуникатора и ПК, используя для общения наушники, а планшет для работы с информацией. Дело вкуса. «В общем, мои контакты у тебя есть. Будет конкретный план действий? Приходи. Нужна будет помощь с переводами? Обращайся. Советую загулять в административный корпус, в архив. Там потрясающее хранилище бумажных книг, почти такая же объемная, как личная его величество библиотека. Но туда-то тебя вряд ли пустят». «Хм, посмотрим». Задумчиво прищурил сосью. До каникул оставалось два дня. Зачеты были в основном сданы. Винерт обошелся без пересдач, в отличие от своих товарищей. Активное живое общение с носителями разговорного языка помогло ему подтянуть лингвистику, а базовые знания позволили справиться с основной программой. Вечерело. Храбак завалил естествознание и теперь страдал под кабинетом, ожидая результатов пересдачи. Потапа мучил с Боровски, пытаясь выудить из велеречивого медведа осмысленный и похожий на правду письменный доклад об общественном строе на Кандапоге. А Алиса в течение четверти не справилась с квадратными и биквадратными уравнениями и теперь страдала над тематическим тестом в кабинете математики, томясь там в компании таких же несчастных. Квадратные и биквадратные уравнения Сью изучал примерно в 13 лет, и ему казалось странным, что они являются проблемой для уроженки такого развитого мира, как Тайлейран. Там же вроде как антигравитация, омоложение, термоядерная энергия и детей в пробирках растят. И что, никаких биквадратных уравнений? Виньерд решил, что просто обязан расспросить кавальери о ее исторической родине. Ну и помочь ей подготовиться к тесту, конечно. Алгебраильские штучки он вообще-то не любил. Сью невыносимо скучал, прорешивая один пример за другим по шаблону. То ли дело стереометрия. Его разуму стрелка и акробата, четкие построения, сечения и сложные трехмерные фигуры доставляли настоящее удовольствие. Оказавшись таким образом в вынужденном одиночестве, парень сварил себе ведро кофе, обложился со всех сторон своими и Алисиными рисунками, вооружился блокнотом и, шаг за шагом, принялся расшифровывать иероглифы и пиктограммы. Благо, изображение с рук можно было пропустить. Здесь были этапы первичной металлургии, способы обнаружения и добычи руд цветных и черных металлов, их ковки и плавления. Он решил начать с груди. Без этой водной части инструкцию по изготовлению непосредственно передатчика можно было и не смотреть вовсе. Разве что находясь на земле, в работающем научно-исследовательском центре, сохранившем прямую преемственность с древними учеными, гораздо легче было запомнить принцип расшифровки, ключ к тайнописи, чем огромный массив данных по прикладным наукам, которые требовался для сборки передатчика. Так рассудил дед тогда и был прав. Сейчас, покрывая страницу за страницей своего блокнота текстом, инструкций и формулами, схемами и пропорциями, Сью удивлялся предусмотрительностью ученых с горы вечерней, одного из крупнейших научных центров Антарктиды. Ему было все понятно, и не пройди между первой и второй волной колонизации такая прорва времени, не случись тотальной деградации человечества на большинстве миров. Сейчас он просто заказал бы в местной сети необходимые комплектующие и инструменты, Но как привести на язык нынешней науки эти стройные конструкции, не привлекая компьютеры? Вот это была адовая задачка. Ты что тут, дьявола призываешь? спросил Потап, стоя на пороге комнаты. Виннигерт сидел среди вороха непонятных рисунков, поднял глаза к потолку и бормоча какие-то странные слова. Время от времени он хватал один из листочков, всматривался в него, делал пару записей в блокнот и снова начинал бормотать. «Все, свистнула фляга у нашего Виннирда, вызывайте санитаров», – из-за спины Михайловича проговорил Храбак. «В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем, полем», – сказал Сью и запустил пальцы в свою шевелюру.